«Для кино я не годился, и для театра не годился. Больше всех меня успокаивала мама. Не расстраивайся, — говорила она, — не поступишь в этом году, на будущее попробуешь». Я старался не падать духом. И быстро подал заявление в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского и в училище имени Щепкина при Малом театре. Сначала я экзаменовался в Щепкинском училище — Оно находилось рядом с дирекцией Страды, около которой всегда толпились артисты, одетые в элегантные плащи непременно с клетчатыми шарфами в броских цветных шляпах, зеленых, песочных, коричневых. «Вот, стану артистом, обязательно куплю себе такой же плащ, шарф и шляпу», — мечтал я. Первый тур для меня прошел благополучно. Настал день второго тура. Он проходил в большой комнате, где устроили зрительный зал. Первый ряд занимала комиссии. В центре сидела прославленная артистка малого театра Вера Николаевна Пашенная. Когда я читал гусары Пушкина, то, не дойдя и до половины куска, услышал «Спасибо, достаточно». Ну, думал, либо провалился окончательно, либо я им так понравился, что они на мне просто не хотят терять времени. Вышел в коридор и жду окончания экзамена. Тут ко мне подходит студент-старшекурсник, училище, и покровительственно говорит «Ну, как же вы могли...» Читать с таким наигрышем — это же абсолютно противопоказано актеру. Тем более, что вы поступаете в Малый театр. Мой совет — вам избавляйтесь от наигрыша». Мнение студента совпало с мнением приемной комиссии. Здесь же, в студии Малого театра, я услышал историю, связанную с одним поступлением. Держала экзамен девушка, которой дали задание сыграть воровку. Председатель комиссии положил на стол свои часы и попросил девушку якобы их украсть.